Сколько не дергал ее доктор. Звери совсем пали духом, а поросенок разрыдался. Все это время Полли просидела на ветке апельсинового дерева. Она не промолвила ни слова и только мигала глазами. А это был плохой знак. Когда Полли так делала, это значило, что случилось несчастье, и она ломает голову над тем, как же выпутаться из беды. И вдруг Полли заметила, что из лесу к дворцову саду приближается Чи-Чи. Храбрая обезьянка прыгала с ветки на ветку, вертела головой во все стороны и высматривала доктора. Чичи -чи, увидела пули и одним прыжком перебралась к ней на дерево. Что стряслось, спросила она, сама не своя от страха за доктора. Наш милый доктор и все остальные попали в руки к черному королю. И тот приказал снова бросить их в подземелье ответила Полли. Мы заблудились в лесу. По ошибке забрели сюда. Ну, почему ты не вывела их на дорогу? спросила Чичи. Почему ты не повела их по знакомой тропинке, пока собирала кокосовые орехи? Всему виной глупый маленький хрюльки, оправдывалась Полли. За ним нужен глаз до да глаз. Он то и дело сворачивал с дороги, чтобы вырыть корешок другой сладкого имбиря. А мне приходилось все время лететь на его поиски и приводить его обратно к доктору. От стольких забот у меня голова пошла кругом. И когда мы добрались до большого болота, я повернул налево. Вместо того, чтобы повернуть направо. Но вдруг она посмотрела вниз, поднесла крылок к льву, призывая Чичи к молчанию, и прошептала «Смотри, смотри, в сад идет принц Бедагур. Он не должен нас заметить, «Что бы ни случилось, сиди тихо, не двигайся!» И в самом деле садовая калитка открылась, и появился сын короля, принц Бедакур. Под мышкой он нес книжку сказок. Он шел по посыпанной песком, аллее прямиком к каменной скамейке под деревом, на котором... Устроились Полли и Чичи и тихонько напевал грустную песню. Принц сел на скамейку, открыл книгу и стал читать сказки. Чичи и Полли затаились в ветвях и смотрели на него сверху. Неожиданно наследник короны у Малишинго отложил книжку в сторону и грустно вздохнул. Ой, если бы я был белым принцем. Пусть даже не принцем, а графом или бароном. Но обязательно белым «Обязательно белым!» Прошептал он с тоской в голосе. И вдруг Полли произнесла песклявым голосом, каким обычно говорят девчонки. «Принц, я знаю, кто может помочь тебе стать белым». Педаков вскочил на ноги и стал озираться вокруг. — Ой, слышу! — воскликнул он.